Конец видеобизнеса. Ну с генератором и вообще с видеобизнесом получился облом. И хорошо еще, что не фатальный, могло кончиться все значительно хуже. Подъехали к зданию Дома ветеранов, где на первом этаже в малом каминном зале, как он там пышно назывался, был организован видеозал. «Вовчик, ты побудь у машины?» – попросил Вадима друга, тоже собравшегося идти в здание. «Знаешь, мы тут уже столько добра загрузили, и на такую приличную сумму...» Хоть и день, и центр, но мало ли что. Я сейчас там все отключу, с ребятами рассчитаюсь и гену вынесем. А телевизоры, потом с ними что-нибудь придумаем. Куда их? В здании было прохладно и бесшумно. Старушка-вахтерша проводила его каким-то испуганным взглядом. И уже, хотя к залу, он понял, что было непривычно. Не было слышно отдаленного тарахтения генератора. Впрочем, это бывало. Вдруг добыл свет, тогда ребята генератор отключали. В общем, это не насторожило. скользнув взглядом по рукописной афизе, «Что у нас там сегодня?» «Свадьба в Малиновке». Но когда открыл дверь и вошел в зал, понимание, что вот они неприятности, были наглядны. Шторы на окнах, обычно задернутые при просмотре, были частично раздернуты, не было обычных десятка-полтора зрителей. Напротив, стулья стояли и лежали хаотично, как будто посетители покидали зал в спешке. По залу шарахались несколько неприятного вида личностей возрастом от 16 до 25. одетых их разномастно, Но общим выражением лиц, бесцеремонностью, с которой они пинали попадавшиеся по пути стулья, четко вписывались в новомодную категорию гопники. Оп, да у них и железяки с собой. В нескольких субъектов в руках были арматурные пруты с обмотанными изолентой и рукоятками. Орудие очень опасное, к тому же крайне дешевое, все, чего не жалко, выкинуть и прикинуться ветошью или, скажем, э, при, скажем, визите патруля. Но патрулей тут давно уже не было видно. Сейчас один из них Толстый, наглый, с почему-то плотно в несколько слоев проклеенный лейкопластырем и марлей щекой, стоял около выключенной телепанели и жестикулируя плотно перебинтованной кистью правой руки, явно что-то предъявлял Насте, что работало у друзей чем-то вроде администратора, билетера, кассира, видеотехника. Судя по ее бледному виду предъявлял давно и с чувством. Увидев вошедшего Владимира, Настя с облегчением выдохнула. «Вот он, владелец, с ним разговаривайте!» и бочком-бочком стало упячиваться в сторону. Ча, мы шаржнищем, тут все, ша, тебя на круг поставим, будешь тут еще что. Не закончив тираду, которую толстый обращал к девушке, тот повернулся, отыскал взглядом Владимира. А, иди сюда, пошкуда. Подойдя поближе, Владимир определил, что, видимо, морда у него сильно порезана. Он и говорил, стараясь не двигать губами. За главного он у них, что ли? Твоя шарага. Швая? надвинулся на Владимира Толстый. От него противно воняло потом и медицинской химией. Парни, до этого бесцельно слонявшиеся по залу, пиная стулья, стали стягиваться к нему. Владимир насчитал шесть рыл вместе с главарем. Вскоре они образовали вокруг него круг. И это не сулило ничего хорошего. Тихонько стукнула дверь. Настя сбежала. Владимир остался на один на один с шестерыми, явно не расположенными к нему типами. «А вы кто такие? Что вам надо?» Стараясь без нужды не обострять, задал, как он ему казалось, самый безобидный вопрос. "Что? Чего ты наезжаешь, что ли, комершаный?» Неадекватно отреагировал Толстый и попытался схватить за ворот Владимира левой рукой, но тот отодвинулся. Толстый, промахнувшись рукой, покачнулся и неуклюже сделал шаг вперед. При этом нога его чуть не подвернулась, и он страдальчески сморщился. Черт, какой то инвалид!» — подумал Владимир. И с ногою толстого ты было что-то неладное. Из-под штанины джинсов под кроссовкой у него он заметил толсто намотанный бинт. Но остальные были вполне себе здоровы, что он тут же почувствовал посредством болезненного толчка арматурным прутом между лопаток. — Стой, падва, как стоишь! — Куин-плен! Ёбни ему, пачану, чтоб понял, о чем речь! Тут же послышались слова поддержки Толстому. Припадая на ногу, тот приблизился к Владимиру и, противно воняя изо рта, стал излагать претензии. Из шепелявой речи Гуинплена Владимир понял, что он шука-порошилая, шукин-кот и паханец. Что он со своим паханым видеошалом находится на территории этого толстяка, носящего имя трагического героя Виктора Гюго, явно за травмированную рожу. Вот ведь начитанная тварь. Что он должен платить, платить и платить, потому что уже столько времени, не спрося разрешения, то он вообще офигел, падла, коммерс, поганый, расположился, как у себя дома. Подержали говоря подельники, поигрывая железяками и с явной издервкой, разглядывая попавшегося в круг коммерса. «Чё бы вдруг?» — попытался отмазаться Владимир, но тут же ощутил вновь болезненный толчок в спину. «Они ведь и прыгнуть могут». И очень просто, — мелькнула мысль. «Сука, без ствола, как голый на параде». «Ты что, падла, плачить не хочешь?» — нагнал строгости толстый. «А если я заплачу, можно будет идти?» «На удачу выигрываю времени», — спросил Владимир. «Хы!» — ослабился, забывшись, главарь, и тут же опять скуксился, видимо, от боли в щеке. Подельнички толстого удовлетворенно зашумели, не давая, впрочем, особых надежд. «Если свышен денег шелест, это лох идет на нерест». «Гы! Ты, падла, давай все, что есть, а потом поглядим на твое поведение». «Давай, лошара, доставай все из карманов. Мы твоя крыша будем, понял, коммерс?» Без нас тут вот пукнуть никто не смеет. «Что же ж так много-то? Не пробьюсь ведь!» Он резко вытянул руку с зажатым айфоном. «Вы только что проговорили под диктофон угрозу! Вы совершили преступление!» Как в американской боевичке, честного слова, тут же подумал он. Но он особо и не рассчитывал, что сработает, только тянул время. Они заражали. «Ты что, аллох, совсем стебанулся! Ты еще детской комнатой милиции пригрози, придурок!» «Дай-ка сюда телефончик!» «Ты что, гад? Тут и так все наше!» «Ребята...» Вы на пустом месте статью поднимаете. Безрезультатно все, безрезультатно. Уже вы поигрывают арматуринами, обступая все теснее. Смеются. Вернее, ржут и хрюкают. Да, это не Америка и не прежнее время. Да и ты не детектив, работающий под прикрытием. Впрочем, короче, мы уже работаем под крышей, выдохнул Владимир. Кто ваша крыша, кто? Положение получалось отчаянно, но что-то делать нужно было. Жутко не хотелось отдавать и деньги, и телепанели. И особенно, конечно, генератор, на который так рассчитывали в деревне. Да и, судя по наглым сбычившимся рожам, обступившим со всех сторон, вопрос так уже и не стоит. Отдай, и можешь идти. Эти уроды явно отпускать не собираются. Владимир почувствовал, как накатывает адреналиновая волна, как пен... неминуемой отчаянной дракой, как всегда, когда он совершал опасные, зачастую противозаконные поступки, и в то же время попер кураж. «Бля, пацаны, вам лучше этого не знать!» Я не зря диктофоном размахивал. Х, х, хорь наша крыша. Какого-то черта выскочила первого, попавшего в голову, наверное, сработала ассоциация с майором Майклом Хором, американским героем времен Вьетнамской войны, садистом и убийцей. Кто? Хорь! Майор Хорь! И не давая рта раскрыть оппонентам, предельно ясно уже понимая, что все это так, оттяжка времени, но уж больно много их тут, и тесно, и выход перекрыли. Шестеро? Нет, даже трое там многовато, не пробиться, чисто время оттянуть. Я же говорю, лучше вам этого не знать. Майор Хорь, он возглавляет спецподразделение по борьбе с бандитизмом. Владимир Несло. Это звери, не человек, чудовище. Если он узнает, что вы наехали на его точку, да он, он не только вас всех убьет, он ваших родных всех прикончит, это моральный урод, садист. «Я самого боюсь!» Он так вошел в в роль, что при этих словах сам непроизвольно вздрогнул, что невольно произвел впечатление на гопов. «Да что ты хуанишь? Какой хорь? Какое шпеш Что ты?» В пришепетающем голосе толстого гопа с порезанной мордой уже не было напора и прежней уверенности. «Неужели удастся съехать на базаре?» — мелькнула шальная мысль. спецподразделение, вот такое спецподразделение, недавно сформированное, не слышали? Лучше бы вам и не знать, я сам охуенно рискую, что вам такую информацию даю. Отряд Ж-151, наугад, но, но очень уверенно брякнул он об аббревиатуру одного из жевальщицких сайтов, на котором обычно пасся в интернете Вовчик, и которую недавно ему показывал. Отечественный аналог бразильских эскадронов смерти. Там звери, не люди, да они, он видел, что ему не верят, Что тут бы надо ни слова, а действительно пару-тройку рыл в брониках с автоматами. Но это была возможность оттянуть время неминуемой свалки, в которой, при прочих равных и без какого-нибудь стороннего фактора, у него, несмотря на весь опыт в борьбе и общую физподготовку, будет очень немного шансов. С этими немногими шансами надо было умело распорядиться, выбрать время, а для этого надо уверенно нести и нести пургу. Вот так вот, с напором и со пломбом. Сам был свидетелем, как они троих вот таких же вот наехавших на его точке на рынке отделали ногами так, что... Тут и появился этот сторонний фактор, на который рассчитывал Владимир. Но совсем-совсем не в том виде, как он ожидал. Скрипнула дверь, и появился Вовчик, которому надоело сидеть в кабине. Он отобрал у водилы ключи от замка зажигания и пошел узнавать, что это так задерживается, друг. <музыка> Гопы дружно повернули голову к двери, к вошедшему. Владимир тут же сунул руку в карман, пальцы прорвали бумагу пакетика, нащупали теплую бронзу статуэтки верблюда, сжали. «Ты кто такой?» – гаркнул толстый губ и скривился от боли в щеке. «Я?» – быстро оценив обстановку, увидев и арматурные прутья в руках явной гопоты, почувствовав наэлектризованность обстановки, но увидев и друга Вовку, и от этого воспрянув, Вовчик набычился и, угрожающе сунув обе руки в карманы куртки, ответил «Я хорь!» И не понял, почему ответом было дорожное ржание шести глоток, но дальше все пошло совсем быстро. «Да я такого!» – ближайший к нему гоп потянулся схватить его за воротник. Руки Вовчика рванулись из карманов, и Владимир с ужасом тут подумал, что Вовчик, ни днем, ни ночью не расстававшись с ножом, сейчас просто-напросто запорит этого ухаря, вскроет ему пузо, как подушку бритвой. Бац! На опережение Владимир, коротко размахнувшись, хуком в челюсть, зажатым в кулаке импровизированным, кастетым верблюдом, отправил на пол толстого, порезанного, говоря, гопов, врезав, точно в повязку на скуле и вторым движением разгибая руку на от души ударил в лицо верблюдом же второму гопу оба обрушились, переворачивая в падение стулья. они еще не упали, когда вовчик выхватил из карманов. но нет не нож, а два газовых баллона и строй газа ударили из его кулаков длцеп лишь стоящих болотников. мгновенно началась свалка в ушах зазвенело от дикой матершины загремели падающие стулья отбит под плечем в сторону арматурный крут, готовый поразить его в голову, Владимир впечатал в бронзовые конечности, выступавшие из кулакал вместо шипов кастета противнику в грудь. Тот, взвыв от боли, шмякнулся на задницу. «Уклон, дорог, еще уклон!» подставляется больше Подставлять руку больше под удар Владимир не хотел, да и не мог. Руке было адско Снова удар импровизированным кастетом. что-то мягкое, подсечка, толчок, гоп обрушился на спину, Следующему удар перед кошенную оскаленную физиономию, так что отчетливо хрустят и проваливаются внутрь зубы, дико стало вдруг драть и слезиться глаза, а в сторону и чуть не навернувшись на пол, споткнувшись от стул Владимир на миг сфокусировал взгляд на происходящем. Волчик представлял из себя помесь фонтана с пожарным катером, который Владимир когда-то видел на праздновании Дня флота на Черном море в Севастополе. Из его рук непрерывными фонтанами извергались струи газа, окупывая, окутывая чихающих и кашляющих ближстоящих, а теперь скорее близползающих подонков. Вовчик скатал, скатал вокруг них в каком-то диком танце, что-то выкрикивая, поливая газом двух рук и одновременно стараясь въехать им носком перца то в живот, то в лицо. Периодически это ему удавалось, и то один, то другой бок из положения согнувшись, или стоя на четыре, обрушился на пол. Отправив на пол верблюдом живоманувшегося на него из-за расползавшегося облака газа, ослепшего гопа, Владимир понял, что пусть временно, но поле боя за ними. Среди перевернутых стульев ползали и перхали, а двое недвижно лежали и лишь стонали только что такие грозные налетчики. Но и им стоило поле боя покидать как можно быстрее, невыносимо резало глаза, перехватывало дыхание. «Камон, летс гоу, Вовчик!» По дуге, огибая ползающих, кашляющих, попав в... У Гопов Владимир, стараясь не дышать, устремился к двери. Вовчик же вошел враж, раж, поливая Гопов уже слабеющим струями газа, он все пинал их по голеням, по бедрам, теперь норовя попасть в пах. Дышать уже было нечем. Бирало горло и глаза. Хорь, фатеншит! Бешено зара уже от двери Владимир, на увлекшегося друга, и только тогда Вовчик, бросив уже пустые баллоны, тоже ринулся на выход. У двери Владимир чуть притормозил и осознав, что кинотеатр вместе со всем оборудованием и как ни жаль с так нужным генератором закончился, «Не ждать же, пока газ рассеется, и что делать с этими уродами? А если они тут не все, что скорее всего?» Он развернулся и от души размахнувшись, метнул бронзового верблюда в широкий экран телепанели, отгнувший от удара с отчетливым треском. «Так не доставай же ты никому!» — мелькнула в голове фраза из какой-то любовной мелодрамы, показываемой здесь же. Из-за его спины тут же просунулся Вовчик, теперь он сжимал в руках свой удар — Со звонкими щелчками он стрелял в сторону гопа всю обойму, и поле боя вообще заволоко ядовитым химическим туманом. Владимир захлопнул за собой дверь. Прокашливаясь и просмаркиваясь, друзья устремились по коридору в вестибюль. «Ты, Вовчик, ты прям какой-то злостный нарушитель Международной конвенции о неведении химической войны», — на ходу заметил Владимир. А ведь работает, работает Вовка, ликующе ответил Вовчик, поглядев на друга красными, слезящимися, над такими радостными глазами. Жаль, что баллончиков больше нету. У кого выхода на улицу задержались около вахтерши, увидев рядом с ней графин с водой, чтобы привести себя хоть немного в порядок и не пугать водилу. За лицо руками не трогай, сейчас в машине, и там вода должна быть. Знаю я. чуть ты их не резал? Я, сказать по правде, на секунду струхнул. Думал, ты их сейчас запоришь с твоим-то ножом, да с твоими ножевыми навыками. Не, страшно. А ну, знаешь, по воздуху-то да по коробкам махать одно, а живого человека прыгнуть, то совсем другое. Баллончики как-то... А ведь любители газового оружия еще до сих пор спорят, что эффективнее при самообороне. Кусок газовой трубы или разводной газовый ключ. Вовчик помолчал, тщательно промокая глаза на своем платком, и добавил. Знаешь, Вовк, не будь тебя, я бы, наверное, не рискнул. Честное слово. Да что там, наверняка бы не рискнул. А с тобой как-то надежно, что ли? Вовчик... Так для того, друзья, и существуют, чтобы чувствовать себя рядом с ними надежно. Это же нормально. Думаешь, у меня по-другому? Я вот рядом с тобой почти совсем не волнуюсь за будущее, что мы будем жрать и чем укрываться. Я знаю, что уж в этом можно на тебя положиться. И спину в драке прикроешь. На той и друг, не. Помолчали, переваривая взаимно услышанное. Нарушил молчание Вовчик. А здорово мы им вломили. Будут знать. Особенно ты. Я думал, ты тут и кончишь всех, хорь. хи <связь>, а, -а, -а, -а, -а, а Друзья дружно загоготали, вспоминая детали побоища. В отдалении в коридорах, откуда они только что прибежали, где был видеозал, так печально прекративший свое существование, отдаленно послышалась матершина. Старушка-вахтерша опять обреченно сняла телефонную трубку, потыкала пальчиком в, клоп... в кнопки, тяжело вздохнула и слиняла из своей застекленной клетки куда-то в недра здания. «Ладно, давай мы сматываться. Водила-то не сбежал еще? Куда он денется? Я ключи забрал. Ну что, пошли?» Не, мы классно, только генератор жалко. Да, генератор жалко. В машине, уже трясясь по направлению к дому, на Вовчика опять накатило. Вовчик все никак не мог избавиться от победного возбуждения. Как, а? Не, Вовк, ты видел? Мыжих, а? Рука сильно болела, наливалась порядочная багровая гематома. Владимир опасался как бы не перелом или трещины. Приложили протом сильно. А что делать, не голову же подставлять было. Был бы ствол, я бы их... «Ну, не всех, но троих четверых положил бы в 3-4 секунды, как мишени на рубеже в упражнении. Черт бы их побрал, больно как!» Он искоса поглядывал на распинающегося Вовчика и время от времени ему поддакивал. «Ну да, угу. Да ты вообще монстр, я думал, ты их там затопчешь всех». «Ага». Вовчик пытливо всматривался в лицо друга. Не смеется ли? И убедившись, что нет, продолжал. «А я ему этому сходу, а он на четыре кости бряк, а я ему в морду, в морду!» Со стороны могло показаться, что они только что расправились с двумя десятками тяжело вооруженных пехотинцев. Вводила только искоса с уважением, посматривая на него. Баюкая отбитую руку, слушая ликующие возгласы друга, Владимир подумал, что, наверное, это была одна из очень немногих побед Вовчика. Вот его и проняло. Да что там одна из немногих? Очень может быть, что это была первая такая победа. Да еще над превосходящими силами противника. Он попытался вспомнить, дрался ли когда хорь, ну, в школе, и не мог вспомнить. Вот он дрался, и довольно-таки часто, в том числе и из-за друга, а вот Вовчик-хорек, как называли его в классе, как-то обходился без этого. Но, видимо, в, гру... в его груди тоже горела такая мужская жажда битвы и жажда победы. Кто-то его так проняло. Иша распинается. Владимир улыбнулся. Чего ты улыбаешься? Нормально все, Вовчика. Я тоже рад, что мы их так удачно победили. Но генератор жалко.